Серая месть На все три последующих дня я был отдан на растерзание кошеварам, И еще, слава тебе, Господи, что не в прямом, а в переносном смысле. Воду таскать, котлы отмывать, хлеб нарезать, ну и все такое сопутствующее. Для казака грязной работы нет. Так мне дядя и заявил, отправляя Харунжева под командование сотника. Позорище на весь полк, и жаловаться некому. Он дядя, я племянник, он начальник, я дурак, он генерал, я уже и сам не знаю кто. Три дня в этом кухонном аду, с распухшими от горячей воды руками, в грязном белом фартуке, с печалью в глазах, матом на языке и полной невозможностью французскую книжку почитать. От любви моей кориокой тоже никаких вестей. В оборотный город не приглашала, Упырей за мной не посылала, Вроде как и вовсе забыла о чувствах моих неувидающих. Так, одарила случайным письмом признанием Через руки прожженного еврейского черта И ушла в подполье. А на прощанье только хвостиком и флеснула. Вруя. Нет у нее хвоста. Это так. От досады к слову пришлось. Предательский Прохор взял и поддержал сторону моего дяди. Представляете? То есть тоже никакого подвига в моих действиях не увидел. Вот ведь обидно. В коем-то веке я со всеми злодеями разобрался сам. Всех победил. Так мне же за это и холку намылили. хотя по совести не за это, конечно, а за соль в кофе. Перебор. Учту. Правда, вчера староста Калачинский приходил. Благодарил солидно. Дескать, хоть и пьяные все были, но кое-кто, кое-как, кое-где помнит, как я вроде с каким-то колдуном сражался. Зато низкий поклон. И душевнейшее спасибо аж до гроба. А вот за то, что хату с гостями подпалить хотел, так он уже и бумагу в губернию написал. Теперь и ждет ответа до судебного пристава. Но, может, меня наш генерал откупить пожелает? Я его прямым текстом и послал. В нужном направлении. Прямо к дяде. За разъяснениями маршрута. А уж дядюшка как выслушал, так и еще раз переправил на... Со всеми письмами, жалобами, прошениями идти в... И чего с ними делать, в каком месте мять-не мять перед употреблением, тоже пояснил не на пальцах. Он может себе такое позволить. Он, батька, атаман. Меня на кухню отправить? Отправит. Но кому другому в обиду? «Нипочем не сдаст!» Это единственное, что хоть как-то утешало меня в процессе отскребывания с днищ котлов подгорелой пшенной каши. Пока в посудомоечную рутину не ворвался новый персонаж, и жизнь снова изменилась, резко сделав крутой поворот реверансом в мою сторону. «Эй, кашеварная команда! А кто тут у вас такой Иловайский?» проорал молоденький казачок, подскакавший к нам на рыжем жеребце. Старый повар, дородный казак Латышев, с высоты своего едва ли не роста, спокойно оглядел вестового из нового пополнения и спокойно уточнил. «А на кой он тебе, хлопчик?» «Про то вам знать не велено!» Гордов скинул подбородок юный самоубийца. «Где Иловайский? Куда спрятался?» Повар еще раз пожал плечами и двумя пальцами приподнял казачка за шиворот над седлом. «Нехорошо, малый, старших не уважаешь». «А ну пусти! Пусти, кошевар, я при исполнении!» А вот оно как!» Старина Латышев вновь опустил вестового в седло, но уже задом наперед. «Ну, тады не задерживаю!» Один хлопок лопотообразной ладони по крупу жеребца и коня вместе с всадником, как в русской народной сказке, мышка бежала хвостиком смахнула. Правда, вернулся он быстро, уже через полчаса. но к чести паренька заметно поумневшим. кошевар в полку, второе лицо после атамана. «Здорово, вечерили, дятеньки!» «Слава Богу!» — чинно откликнулся за всех старший. Они не позволите ли забрать от вас Иловайского? Его сам генерал до себя требует!» «Вот котлы домоет и пойдет!» «Да дело-то срочное! Его превосходительство сердиться могут!» Жалостливо вздохнул Вестовой. «Так да не война, поди!» Равнодушно отвернулся Латышев. «Котлы домой, и ты свободен!» «Как же! генералыч Гневаться будет!» «Михалыч!» В два голоса вступились молодые кошевары. Пожалей, хлопца, ить нагоняет начальство, словит почем зря. А то сам Василь Дмитрича не знаешь. Отдай ты ему племянника, не томи. Добро, — подумав, решился седой казак. Орунжий, ступай, тебя кличут. А ты, добрый молодец, слезай с коня. Я? Не понял очевидного паренек. «Ну, должен же кто-то котлы домыть!» Мне оставалось только снять через голову замызганный фартук, набросить его на обалдевшего вестового и, козырнув всем, отправиться широким шагом через все село к столь нетерпеливо дожидающемуся меня дядюшке. Мог бы поехать и верхом на освободившемся жеребце, но тогда бы парнишка вообще задохнулся от обиды. Не буду его доводить. Ему и так сегодня досталось. То есть достанется, если котлы начисто не отмоет. — А что, собственно, моему именитому родственнику могло от меня так резко понадобиться? — бравурно рассуждал я, бормоча себе под нос. — Времечко вечернее, — Полк только поужинал. Никуда не торопится. Военные приказы, как правило, доставляются и оглашаются по утру. Ты кто я такой, чтоб со мной сам генерал Иловайский по служебным вопросам советовался? А если в плане наорать, потопать ногами, выпустить пар, так там и без меня всегда кто-нибудь под горячую руку найдется. Вывод один. Он по мне элементарно соскучился. Что, кстати, очень и очень греет. После достопамятной свадьбы с участием колдуна местные калачинцы так уж рьяно на общение с моей эмоциональной персоной не нарывались. Сплетня о том, как казачий хорунжий, перекинувшись в зайца, вот такенному медведю по ужам надавал, уже шагнула за пределы губернии. широко обрастая дополнительными подробностями и малоизвестными деталями. Особенно восхищало новых и новых слушателей все возрастающее количество медведей и уровень зверских увечий, которые я им причинил в процессе показательной сельской драки. Типа, будь в нашей армии в 1812 году хотя бы шесть таких зайцев, хренушки бы француз Москву взял. Мы б ему еще под бородино салазки загнули».